изгнанному из отечества и своего дворца, лишенному одновременно и отца, и престола. Королю, которому отказано во всем, даже в печальном утешении, преклонив в колени, поцеловать камень, на котором рукою убийц начертана простая надпись, вечно зовущая к мести. Здесь погребен Карл I. Монг слегка побледнел. Едва заметная дрожь пробежала по его лицу,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 Не из тех вы французов, которые, как мне говорили, хотели похитить короля из Уайтхолла? Да, милорд, я стоял под эшафотом во время казни. Я не мог спасти Карла Первого, но обрызганный кровью короля-мученика, я слышал его последнее слово. Это мне он сказал, помни, намекая на сокровище, которое лежит теперь у ваших ног, милорд. Я много слышал о вас, сударь, сказал Монг.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 Добровольно стал рабом существа, которые гораздо ниже меня по военным знаниям, политическим способностям и даже по своему положению. не сударь, когда какой-нибудь великий и благородный подвиг заставит меня оценить Карла Стюарта, я, может быть, признаю его право на престол, с которого мы свергли его отца, потому что тот был лишен достоинств, отсутствующих пока и у сына.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 Он дал мне способность рассуждения. Поэтому, если бы парламент отдал мне подобное приказание, я бы еще подумал. Атос опечалился. «Вижу», — сказал он, — «вижу, Ваша милость, что Вы решительно против короля Карла II». «Вы все предлагали мне вопрос. Позвольте мне спросить вас, граф».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 которая бьется в груди, прикрытой этим плащом. «Так вы решительно думаете, что у меня есть тайны?» — сказал Монг, не меняя слегка насмешливого выражения лица. «Какая тайна может скрываться в несложном мозгу солдат?» Но уже поздно. Фонарь гаснет. Пора позвать нашего моряка. «Эй, рыбак!» — крикнул Монг по-французски, подходя к лестнице. Рыбак, продрогший на холоде,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 «Возьми лошадь и двух солдат». «Лошадь и двух солдат», — повторил сержант. «Да можешь ты достать вьючную лошадь с корзинами?» «Могу в шотландском лагере, до него отсюда шагов 100 «Сойди сюда». Сержант спустился по ступенькам в подземелье к Монку. «Взгляни туда, где стоит этот дворянин». «Видишь два бочонка?» «Вижу». «В одном из них порох, в другом пуле». Надо перевести их в селение там, на берегу реки. Я намерен занять его завтра отрядом в 200 человек. Ты понимаешь, что это поручение тайное? От него, может быть, зависит наша победа. Привяжи обувачонка к лошади и отведи ее под охраной двух солдат до дома этого дворянина, моего друга. Но смотри, чтобы никто ничего не знал. «Слушайся моего друга», — добавил Монг. «О, какие тяжелые бочонки!» — сказал сержант, сились приподнять один из них. «В каждом четыреста фунтов, если они содержат то, что в них должно быть, не так ли, сударь?» — спросил монк «Да, почти», — отвечал Атос. Сержант пошел за лошадью и солдатами. «Оставлю вас с этими людьми», — сказал Мок, услышав топот копыт, — «и возвращаюсь в лагерь. Вы в безопасности»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 стоявший уже в другом месте, у самого берега реки. Но Монг ничего не видел, и, думая, что бояться нечего, шел по пустынной дороге, которая тянулась к лагерю. Бегство рыбака показалось ему, однако, странным, и подозрения снова начали тревожить его. Он отпустил с Сатосом солдат, которые могли проводить его, а до лагеря оставалось еще целая миля.